«Вымокнешь ты и простудишься», — сказал Семен, чтобы не молчать, и погладил ее по влажным волосам. «Надень платок и ступай в избу, а коней я приберу». Он стал поднимать с ее плеч платок, но Варя отвела его руки и засмеялась тихим грудным смехом. «А я, Сеня, не хочу в избу. Ну и вымокну, ну и простужусь. э х о великое горе!» «Ты хоть бы спросил, Сеня». Зачем я приехала в такую даль, ваше м и ж е в о е Ни дна ему, ни покрышки. А я вот так не могу, Варя. Мне через тебя, ваша усница, едва ли не дороже родного села. О своем ты подумаешь, так подумаешь. А не подумаешь, и то ладно. А твое с ума не идет. Мне и Марии, и кони вот все тобой освещено. А у тебя ни дна, ни покрышки. И мне подет того же желаешь. И еще раз скажу, ни живому, ни дна ему, ни покрышки. А как иначе-то? У вас тут свои девки, свои невесты, свои свадьбы, а я... Люби бы все это. Нет уж, извини, подвинься. Однако приехала. Нужда привела. д у р а к о в т ы сени не сеют и не пашут. Тогда как же? Растерянно вымолвил с е м ё н А я... т синий ребенок, чистое дитё малое. Девка, п о д у м а т ь только сама приехала, а он спрашивает. Да к тебе я приехала, к тебе. Не забыл, какие слова на я р м а р к е т ы сказывал? Или блажил только? А ведь я поверила. И обманешь — все равно верить буду. Нет, ты успокойся. и о на чуточку отстранилась. Как бы это по порядку. «Да вот так, Сеня. После того, как ты рассказал мне о болгарах, да о той девушке, какую казнили, тогда и произошло все в моей жизни, Сеня, будто выставили зимние рамы. Знаешь, как бывает весной... Нет, ты погоди, не все еще, не все. Я всю дорогу думала, говорить или не говорить, а уж раз начала, то и выскажусь. А ты рассуди по сердцу». «Дело-то, Сеня...» Ума не приложу. Сватаются ко мне из богатого двора. Из-под самого Ирбита выглядели. Кузницу д е р ж и т на Ирбитском тракте. Старики и заручные поторопились выпить. Да я, с е н е только о тебе думаю. Но ты не гордись. Я не тебе, Сеня, о себе верю. И обманусь, так виноватых искать не стану. А уж как суждено... Так тому и быть. Да погоди ты, с е н и со своими руками. Я сказать хочу, а тебе знай свое. Я вот теперь и думаю, счастливой я видно. Хоть блажным теперь назови. Поверить бы только, так ли все на самом деле. И мне ли тебя не любить, святая ты истина? А ты никому больше не говорил таких слов. Да к чему тут слова... Я сам вот собирался к тебе. Думаю, управлюсь с хлебом и сразу. к е м только и жив. Голос у Семена д р о г н у л он перекрестился и, взяв руку Варвары, ее пальцы прижал к своим вдруг потеплевшим глазам. — И я верю тебе, — сказала она и весело встрепенулась. — А что это мокнем-то тут? Пойдем куда-нибудь? — Нет, нет, только не в избу. Если б ты знал, как мне легко. Давай убежим на берег Туры под кустик. Есть там где-нибудь сухое местечко? Да как не быть, только разведем лошадей по местам и хоть на берег. Тебе хорошо, а мне и того лучше. Нет, Варя, ты чудо, гляди, не захвали. Согретые сговором и оживленные, они убрали коней, задними воротами вышли в огород. на открытом месте шел дождь с ветром ни земли ни н е б а ни вокруг ничего не было видно оскальзываясь и оступаясь на м о к р о й узкой тропинке они спустились на паскотину где в ямках на п л о т н о й убитой копытами д е р н и н е уже собралась вода они то и дело попадали в нее ногами и забрызгались может все таки вернемся спросил семён ни за что он обнял ее и привлек к себе Теперь близко он видел ее мокрые волосы, мокрые брови, залитые дождем, улыбающиеся губы и глаза. Слышал на лице своем ее горячее, торопливое дыхание.